Роберт Шекли. Предварительный просмотр. В одно прекрасное сентябрьское утро Питер Ганориус, разбирая почту, обнаружил директиву местного отдела родственных уз, безоговорочно требовавшую, чтобы он женился до 1 октября. В противном случае Онди проявит неуважение к государственной и местной инструкциям по моногамии и понесет наказание вплоть до заключения в Лунавилле сроком от 1 до 5 лет. Гонориус пришел в ужас. В августе он заполнил формуляр на продление статуса, который к сегодняшнему дню должны рассмотреть в установленном порядке. Это дало бы ему шесть дополнительных месяцев для селекции невесты. Теперь же у него оставались жалкие две недели на то, чтобы либо подчиниться директиве, либо погасить все и отчалить в Мексику. А уж в 2038 году это было не самой желательной альтернативой. Проклятие. В тот же день за завтраком Гонориус обсудил ситуацию со своим другом графом Унгерфьордом. «Черт побери, это несправедливо с их стороны», — заявил Гонориус. «Кто-то там в верхах преследует меня. Но за что? Я не бунтовщик какой-нибудь. Я не хуже других знаю, что брак — это непременная сделка между индивидом и обществом, фундамент, на котором покоится государственная безопасность. Дьявол, да я же хочу жениться. Я просто еще не подобрал себе пару». «Может быть, ты излишне суетлив?» — предположил Унгерфьорд. Он был женат уже почти месяц. Взаимоотношения полов не представляли для него проблемы. Гонориус покачал головой. «Сейчас я готов на все, лишь бы не допустить несчастья. Вся беда в том, что, несмотря на компьютеризированную картотеку и ультрасовременную технологию электронного сватовства, никогда заранее не скажешь, ту женщину ты выбрал или нет. А когда поймешь на собственной шкуре, уже слишком поздно что-либо менять». «Да», — самодовольно согласился Унгерфьорд, — «Именно в такой ситуации как раз и оказывается большинство». «Неужели нет исключений?» «Собственно говоря, существует один способ избавиться от неуверенности. Я сам воспользовался им. Именно так я нашел Джейни. Я не упоминал о нем ранее, потому что, как мне известно, ты не очень-то склонен нарушать закон». «Разумеется, я стараюсь вести высоконравственный образ жизни», сказал Гонориус. «Но ведь дело-то действительно очень серьезное». «Я готов проявить гибкость». «Кого я должен убить?» «Так далеко мы еще не зашли», — успокоил Ингерфьорд. Он нацарапал на бумаге несколько строчек. «Отправляйся вот по этому адресу и поговори с мистером Фьюлером. Он возглавляет тайную компьютерную службу. Скажи ему, что тебя послал я». Во времена, к которым относятся наши события, тайная компьютерная служба размещалась в нескольких пыльных конторских помещениях в запустелом районе Линкольновского центра, где скрывалась под вывеской «Оптовая торговля БУ матчастью и матобеспечением». Секретарша Фьюлера, миловидная энергичная молодая женщина по имени Дина Грэбс, провела гонориуса в кабинет шефа. Фюлер оказался низкорослым, пухленьким, лысеющим, дружелюбным, краснощеким человечком с умными карими глазами и обезоруживающими манерами. Он отделал свой кабинет под гостиную в английском стиле, но добился лишь того, что комната стала походить на уголок мебельного магазина. — Вы обратились как раз туда, куда нужно, — заверил Фюлер, едва познакомившись с ситуацией. Государство требует, чтобы мы сочетались с браком ради стабильного общества. Общеизвестно, что большинство недовольных, бунтовщиков, психопатов, растлителей малолетних, поджигателей, социал-реформистов, анархистов и тому подобных личностей — это одинокие, неженатые типы, которым нечем заняться и которые способны лишь заботиться о собственной персоне и замышлять свержение существующего строя. Таким образом, бракосочетание есть обязательный акт лояльности по отношению к правительству — И, разумеется, никто не будет оспаривать ни этот, ни любой другой вывод Национальной палаты матерей. Все мы признаем необходимость брака. В качестве единственного условия мы выдвигаем лишь то, чтобы он был надежным или, по крайней мере, терпимым, поскольку такое положение дел лучше удовлетворяет нуждам как индивидуума, так и государства. «Да», — сказал Ганориус. — «именно поэтому я пришел к вам. Какие у вас есть практически...» Но Фьюлера не так-то просто было лишить слова. Что нам необходимо, так это научные методы освобождения брака от фактора неопределенности. Компьютеризированного сватовства недостаточно. Нам нужен способ, который позволил бы взглянуть на фактический итог предполагаемого брака, и только после этого мы могли бы решать, вступать нам в брак или нет. Мы должны видеть, как эта штука работает, прежде чем заводить музыку в доме на 60 или 70 лет. «Если бы», — сказал Ганориус. Но это невозможно. Или у вас по счастью имеется талантливая цыганка с исправным хрустальным шаром. Выход есть, сказал Фюлер, улыбаясь. Что? Кто-нибудь изобрел машину времени? Да, только вы знаете ее под другим именем. Она называется Синтезатор и Имитатор политических факторов. Я слышал о нем, сказал Гануриус. Это тот самый сверхкомпьютер, спрятанный под горой в Северной Дакоте, который вечно высчитывает, что именно одна данная страна собирается сотворить с какой-нибудь другой данной страной. Но я не понимаю, что этот компьютер может сказать о моей будущей жене, если только она не окажется генералом или кем-нибудь еще в этом роде. «Вдумайтесь, мистер Гонориус, есть машина, созданная специально для того, чтобы предсказывать и имитировать взаимодействие между различными группами и подгруппами людей». «А что, если мы используем ее в целях предсказания и имитации возможных взаимодействий двух индивидуумов?» «Это было бы великолепно», — сказал Ганориус. «Но Сипф охраняется тщательнее, чем Форт Нокс». «Мой мальчик, караулить золото просто. Намного сложнее таить информацию, даже если сверху взгромоздить гору». В руках и продажных операторов, и операторов-идеалистов уже сам канал ввода данных, канал, от которого зависит информационное питание имитатора, может вдруг превратиться в канал вывода данных. Я, конечно, ни словом не намекну, как осуществляется программирование. У нас свои методы. Я только скажу, что имитатор может выстроить картину вашего возможного будущего брака с любой женщиной, какую не пожелаете, и сымитировать конечный результат только для вас одного. Не пойму, как вы подберетесь к имитатору ближе, чем на 10 миль? А нам и не нужно подбираться. Мы завладеем терминалом». Гонориус тихонько присвистнул, переводя дыхание. Он был в восхищении от хладнокровной наглости этого человека. «Мистер Фьюлер, когда я могу начать?» Вопрос о гонораре был быстро улажен, и Фьюлер сверился с расписанием. «Поскольку ваше дело не терпит отлагательств, я могу выделить для вас 10 минут машинного времени послезавтра. Мисс Гребс проводит вас к терминалу и проинструктирует, что нужно делать. Не забудьте принести с собой карточки данных на вас и на ваших предполагаемых жен». К условленному часу Ганориус все обстоятельно подготовил. В конвертике он принес карточки данных на 15 кандидаток. Этих особ рекомендовала ему служба компьютеризированного сводовства, первоклассное агентство с мэдисон авеню сотрудники которого любовно отобрали 15 претенденток из Национального объединения резерва одиноких женщин Америки, Норожа, основываясь на их ответах на тысячу шесть тщательно составленных вопросов. Эти женщины были известны Гонориусу только по номерам, анонимность сохранялась вплоть до того момента, когда жених получал разрешение на моногамный брак. Все эти женщины добровольно избрали статус мгновенной доступности. Единственное, что требовалось от Ганориуса, это засвидетельствовать свою готовность жениться на любой из них. Из карточки данных Ганориуса явствовало, помимо прочего, что он высокого роста, с пышной шевелюрой, привлекателен, имеет ровный характер, добр к детям и мелким животным, зарабатывает 35 тысяч долларов в год, будучи самым молодым президентом фирмы Глип Electronics за всю ее историю, и перед ним открыты поистине неограниченные перспективы. Большинство кандидаток мечтали урвать жениха именно с такой спецификацией — Гонориус являл собой пример добрачного заблуждения, впасть в которое жаждали многие женщины. Мисс Гребс привела Гонориуса на старую автомобильную стоянку на Декальп-авеню. Терминал компьютера был спрятан там, в кузове мебельного фургона. Два техника, переодетые бродягами, ввели Гонориуса в затемненную клетушку внутри фургона, где мягко, словно бы разговаривая сам с собою, гудел терминал. Техники усадили Питера в большое командное кресло и укрепили у него на лбу и запястьях психометаллические электроды. Мисс Гребс взяла карточки. «Сегодня у нас хватит времени только на одну из них», — сказала она. «Перед вами пройдут события пяти лет жизни, но они будут спрессованы в 10 минут реального времени, так что держитесь. С какой карточки начнем?» «Неважно», — сказал Гонориус. «Они все похожи. Я имею в виду карточки. Начните с верхней». Мисс Гребс ввела карточку в терминал. Аппарат нежно заурчал, и Гонориус ощутил покалывание на дне глазных яблок. Мир вокруг затуманился. Когда в глазах прояснилось, он увидел себя со стороны и рядом с собой прелестную миниатюрную девушку с длинными черными волосами. Это была мисс 1734АВ2103С. Информация подавалась в форме сериала из отдельных кадров и монтажных кусков. Он увидел себя и 1734-ю за обедом в затейливом итальянском ресторанчике, а затем они прогуливались рука об руку по Бликер-стрит. Вот они на Вашингтон-сквер у фонтана. Она играет на гитаре и поет народную песню. Как она прелестна! И как же они были счастливы! Вот они лежат рядышком перед крохотным камином в небольшой квартирке на Гей-стрит — Ее волосы уже расчесаны на прямой пробор. Вот она в солнцезащитных очках читает сценарий. Она собирается сниматься в кино. Но из этого ничего не вышло, и в следующем эпизоде они уже живут в сногсшибательной квартире в Саттон-Плейсе, и она угрюмо жарит ему на обед рубленые бифштексы. Они поссорились, между ними царило молчание. Он читал свой уолл стрит Journal, а она листала книги по астрологии. А вот они живут в Коннектикуте, в прекрасном старом доме, окруженном щербатым забором из врытых в землю рельсов. Большую солнечную детскую они превратили в кладовку. Той зимой он много катался на лыжах в одиночку, а она изучала тантры в кружке буддистов в Мэриленде. Когда она вернулась, у нее была уже короткая стрижка, и она умела бесконечно долго сидеть в безупречной позе лотоса. Ее немигающие глаза смотрели сквозь него, а она теперь считала, что плотская любовь — нежелательный отвлекающий момент при увеличении мандалической созерцательности. Годом позже они уже не жили вместе. Она удалилась в буддийскую общину близ Кеннектоди, а он нашел себе девушку в Братлборо. На этом СМИС 1734» была покончена. Следующий сеанс имитатора должен был состояться через три дня. Вторая кандидатка, мисс 3543, была высокой, стройной, веселой девушкой с рыжеватыми волосами и очаровательной россыпью веснушек на переносице. Они с Гонориусом обзавелись хозяйством в Малибу, где она каждый день играла в теннис и читала журналы по украшению интерьера. Как же она была прекрасна, когда подавала ему салат Уолдорф возле жаровни с раскаленными углями. Они жарили мясо на решетке, а у ног его резвился кокер спаниель. Потом они оказались уже в Париже. Спаниель превратился в таксу с тоскливыми глазами, а она до полусмерти напилась на Монпарнасе и кричала ему что-то очень оскорбительное. Потом были подобные сцены в Риме, в Виллафранке, на Ивисе. Теперь она пила не переставая, и они вроде взяли на воспитание ребенка, но зато лишились таксы. А потом у них был уже другой ребенок и две кошки. А затем они наняли экономку, чтобы та управлялась со всем этим хозяйством, пока 3543 лечилась от алкоголизма в одной очень хорошей клинике на озере Грисон. И вот они в Лондоне. Она теперь неизменно трезва. Это высокая, тощая, серьезная женщина, у которой очень забавная манера складывать губки, когда она раздает брошюрки по сцентологии на Трафальгарской площади. Этими брошюрками... И закончились пять лет жизни «Смис 3543». Все, что Гонориус смог припомнить о третьей кандидатке, укладывалось в образ очаровательной, застенчивой девушки, которая скрашивала долгие сумеречные вечера в Истгемптоне своим прелестным, исполненным эротики-молчанием. Спустя два года в номере люкс отеля «Скотовод» в Талсе он уже вопил на нее. «Ну скажи хоть что-нибудь, манекен, хоть что-нибудь, Христом Богом прошу, говори!» Кандидатка номер 4 к 27 годам обнаружила в себе скрытый талант и стала звездой скоростного бега на роликовых коньках. Номер 5 была особой с суицидальными наклонностями. Впрочем, она так никогда и не собралась осуществить задуманное. Или то был номер 6? К 29 сентября, просмотрев 14 вариантов потенциальной брачной жизни, Ганориус втревожился и впал в уныние. Он отправился на последний сеанс в состоянии тяжкой подавленности, почти примирившись с мыслью заключить брачный союз с номером 11. Вечное хихиканье плюс два брата-тупицы. По крайней мере, это был не самый гибельный вариант. По соображениям безопасности, терминал перевели с автомобильной стоянки на Декальп-авеню в ванную комнату в конце того же коридора, куда выходили и двери конторы Фьюлера. Ганориус подключился и увидел, как он гуляет по пляжу острова мартас виньярд вместе с 6903-й, миловидной девушкой с каштановыми волосами, которая напоминала ему кого-то из прежней жизни. Вот они прогуливаются по мосту Джорджа Вашингтона, счастливые, полные неведения о том, что уготовано им впереди. Вот они едят козий сыр и пьют вино на известковой скале, выдающейся далеко в Эгейское море. Вот они посреди обширной каменистой равнины, у горизонта вздымаются горы, увенчанные белыми шапками. Тибет, Перу, а вот Майами. На ней его непромокаемый плащ, и они бегут, смеясь под дождем. А потом они оказались уже вовсе непонятно где, в каком-то маленьком белом домике, и видно было, что они любят друг друга. И он ходил взад-вперед по гостиной, баюкая на руках ребенка, мающегося животиком. На этом пятилетний период закончился. Гонориус сразу же помчался в контору Фюлера. «Фьюлер!» — закричал он. «Наконец-то я нашел ее! По-моему, я без памяти влюбился в 6903-ю». «Поздравляю, мой мальчик!» — сказал Фьюлер. «А то я уже начал было беспокоиться. Когда ты хочешь заключить моногамное соглашение?» «Немедленно!» — заявил Гонориус. «Включите машину государственного архива». 6903 — очень симпатичный номер, не правда ли? Хотел бы я знать, как ее зовут? «Я выясню это сию же минуту», — сказал Фьюлер. «Ты же знаешь, у нас тут тайная компьютерная служба. Сейчас мы наберем этот номер и введем его в процессор». «Так, это мисс Дина Гребс, проживающая по адресу 4885 Рейл Роуд Стрит, Флашинг, Куинс, Лонг Айленд, Нью-Йорк». «Кажется, я уже где-то слышал это имя», — сказал Гонориус. — Я, — сказал фюлер есть в нем что-то навязчиво знакомое. — Гребс, Гребс... — Вы звали меня, сэр? — спросила Гребс из соседней комнаты. — Это ты? — воскликнул фюлер Это она! — вскричал Гонориус. «То — То-то я думаю, почему она мне так знакома. Она и есть 6903-я. Потребовалось какое-то время, чтобы фюлер переварил услышанное. Наконец он сурово спросил. «Мисс Гребс, соизвольте объяснить мне, каким образом ваша карточка данных попала в набор селекционных кандидатур для мистера Гонориуса?» «Я объясню это мистеру Гонориусу наедине», ответила она, дрожащим, но достаточно дерзким голосом. Фьюлер вышел, и Гонориус с Гребс встретились взглядами. «Так будьте добры объяснить, почему вы это сделали, мисс Гребс», сказал Гонориус. «Ну, вы ведь и на самом деле очень заманчивый жених», сказала Дина Гребс но, по правде, я влюбилась в вас с первого же взгляда, в тот самый день, когда вы впервые пришли сюда. Я сразу увидела, что мы идеально подходим друг к другу, чтобы понять это мне, незачем было обращаться к самому сложному компьютеру в мире. Но ваша аристократическая матримониальная служба даже не стала бы обрабатывать мои данные, а вы сами на меня ни разу толком не взглянули. Вы были нужны мне, Гонориус, поэтому я и сделала все необходимое, чтобы заполучить вас, и мне нечего стыдиться». «Понятно», — сказал Гонориус. «Должен сказать вам, что, на мой взгляд, у вас нет никаких достаточно веских законных оснований, чтобы претендовать на меня. Однако я без всяких возражений рассчитаюсь с вами наличными в пределах разумной суммы, в уплату за потраченные вами время и усилия». «Я не ослышалась?» — изумилась Гребс. «Вы предлагаете мне деньги, чтобы я больше не задерживала вас?» «Конечно», — сказал Гонориус. «Я хочу, чтобы все было по-честному». «Красота!» — воскликнула Гребс. «Ну нет, если вы хотите от меня избавиться, этого мне будет стоить ни цента. В сущности, вы меня уже потеряли». «Постойте-ка», — сказал Гонориус. «Я протестую, чтобы вы разговаривали со мной таким тоном. Ведь потерпевшая эта сторона — я, не вы». «Вы потерпевшая сторона?» «Я в вас влюбляюсь, мошенничаю, совершаю ради вас одно должностное преступление за другим, строю себе дурочку у вас на глазах, а вы тут стоите и твердите, будто вы потерпевшая страна. Но вы пытались заманить меня в ловушку. Наверное, вы и в карточках данных что-нибудь подтасовали, ведь так? Так. Уверена, что любая из кандидаток подойдет для такого тупицы, как вы». «Рекомендую номер третий, то, что вечно молчит, как рыба. По крайней мере, при этом варианте вы иногда будете побеждать в семейных спорах». Гонориус промычал что-то невнятное, более всего похожее на проклятие, и придвинулся к Дине. Гребс замахнулась на него кулаком. Гонориус схватил ее за запястье, и они внезапно обнаружили, что если они еще и не в объятиях друг друга, то уж определенно в тесном контакте. Тяжело дыша, они посмотрели друг другу в глаза». Любовь — то потаенное неформальное чувство, что составляет суть моногамного поведения, это сила, с которой следует считаться, но которую никогда нельзя предсказать заранее. Любовь вытесняет все прочие установки и отменяет все прежние обязательства, но почему-то широко распространено мнение, будто единственное, чего ещё не хватает любви — Это закрытых предварительных просмотров, которые позволили бы предвосхитить все грядущие радости и печали, и уж тогда вовсе без помех закрутятся шестеренки сложного механизма автоматизированного спаривания, от которого зависит процветание и стабильность государства. Позже Ганориус спросил Дину. «Слушай, а наше собственное это будущее было на самом деле? Или ты намудрила и со своей карточкой тоже?» «Поживем — увидим», — ответила Дина. Впоследствии она так отвечала на этот вопрос еще много-много раз.